Глава четырнадцатая. Маша. Первое сентября пролетело как одно мгновение. И вот нас уже строят на плацу в восемь утра. Я так не выспалась. Жутко нервничала после вчерашнего. Да еще и целый день нас заставляли то с ходить, то убираться. А когда настал вечер, мы просто сидели. Просто просидели с шести до восьми в комнате девочек. Кстати, о ней. На курсе была такая, женская комната. Метров двадцать, с жуткими бордовыми обоями, чёрным ковролином, столом, пятью стульями и старым потёртым диваном. Ах да, ещё стояло пять шкафов. Пять, где мы оставляли вещи, раздевались. Хотя что тут снимать, мы всегда в полёвке этой теперь. И, судя по всему, эти шкафы ни разу не были рассчитаны на почти 40 девушек. Кстати, бабский взвод прицепился к нам намертво. Потому что оказалось, что за всю историю института мы первый курс, где девочек практически столько же, сколько и мальчиков. В том году из 150 человек на первый курс первого факультета взяли аномально много дам, аж 25. Нас же было 36. При общем числе в 79. Если в первые дни проблемы это не было, то вчера, когда парням наряды раздавали вечером, да-да, тем, кто остался в живых и без привязки к туалету, случилось непредвиденное. Парней не хватало. Наряды же распределяются по курсам. И как бы всем было плевать, кто и как их закрывает. На втором факультете было 120 человек и 20 девчонок. Но нарядов у них столько же, сколько и у нашей могучей кучки. Как сказал Николяша, это попадос, товарищи-курсанты. Зато Диана, которую тут же назначили нашей старшей девушкой, радовалась, что нам нарядов меньше достанется. У нас получалось едва ли не раз в месяц. А у парней каждые три-четыре дня. Каждые три-четыре дня. Ужас. Вот ей проворочилась всю ночь. Хотя должна была собираться, полёвку эту гладить. Она, кстати, уже после двух раз стала блестеть, как начищенный чайник. «Девчат, что-то я учусь здесь второй день, а уже задолбалась». Вика демонстративно зевнула, а потом уселась прямо на порожек. Мы стояли в кучке позади строя, пока нас пытались сформировать в нечто похожее на порядочных курсантов. «Ты задолбалась? Тебя такси с утра привезло? А я с Микрона тащилась через весь город, еще маршрутку ждала минут пятнадцать. Заходила на КПП и чуть сердечный приступ не схватила. «Почему?» — не выдержала я, обращаясь к девочке, кажется, из третьей группы. Остальные переглянулись, а Диана ответила. «Маш, ну ты как с луны свалилась. Хотя тебе не понять, ты живешь тут, и у тебя нет местного фейс-контроля». Непонимающе хлопала глазами в ответ на них. пока Вика раздраженно не пояснила. Каждое утро на КПП, прямо на входе, в уголочке, стоит самое главное в этом институте. Стоит и смотрит своими глазенками, выискивая неуставные элементы. И цветные ногти, и резинки для волос. Девочки театрально замолчали, а я уже догадывалась, о ком они. И тут раздалось высокое девичье. «Михалыч, мужчина нашей мечты!» «Михалыч! Королева красоты!» Мы начали смеяться, как сумасшедшие, пока не услышали сбоку. «Товарищи курсанты, вы вообще нормально себя чувствуете? Или хотите на пару опоздать?» «Мы курсантки!» Вика гордо вздёрнула голову. Симонинка лишь ухмыльнулся, лихо натягивая фуражку. Он тоже был в полёвке и берцах, только в отличие от наших его были явно не в местной выданы. «Вы курсанты, товарищ Волобуева! Да будет вам известно, что курсант — существо бесполое, и разницы между мальчиками и девочками нет!» Мы рты раскрыли, как из строя прилетело злое, не считая нарядов и таблички в туалет. «Да нужен нам ваш туалет! Туда все равно зайти невозможно! Воняет, как в...» «Это только сегодня! Через месяц посмотрим!» «Стройсь!» Пикировки между ребятами вызывали улыбку, и лёгкое замешательство. Мы построились. Мне в руки Николяша дал флажок и велел бежать крайний Что, зачем, что за флажок. А дальше я поняла. Загородная учебная база, или ЗУП, находилась за городом, а институт в нескольких километрах от неё. И мы должны были бежать. Буквально. Я так прикинула, что, чтобы успеть на пары, нам надо ускориться. Хорошо хоть вещи погрузили в автобус. Их тут было три. Два пазика и одна буханка. Стоит ли сказать, что второй факультет набился туда, как сельди в бочку. Надеялись, что хоть вещи не затопчут. Но дальше все выскочило из головы, потому что нас троем вывели за ворота на оживленную улицу. Ради нас ее перекрыли, и теперь мы шли под звучное «раз, раз, раз, два, три». Симоненко начал наше путешествие. Стоит ли говорить, что бежать в Берцах было как серпом по одному месту? Через пять минут наш строй растянулся в нехилую такую колбаску. Я не представляла, куда дальше. Но потом мы свернули с улицы в какие-то гаражи. А после гаражей выбежали в лес и начали скакать по каким-то буеракам. А после гаражей выбежали в лес и начали скакать по каким-то буеракам. Клянусь, я сдохну раньше, чем попаду на первую пару. Диана остановилась ненадолго, чтобы перевести дух. Я была согласна с ней, как никогда. Вся взмокла, и волосы налипли на лицо. Ветер пробирался под шиворот, и я тут же начинала мерзнуть. Флажок еще этот дурацкий. Побежали! Да сколько можно вообще? Где уже этот зуб дебильный? Я была согласна с девочкой, кажется, из третьей группы. «Стало интересно, а та девушка в теле из второго факультета завтра как побежит? Она вообще выживет?» С астонами и охами мы наконец-то выбрались из леса в поле. Вокруг еще была зеленая трава, и осень даже не думала вступать в свои права. Показался и длинный забор, а потом огромная заасфальтированная полоса, типа взлетной, и ворота. «Мы добежали!» Кажется, ни одна я была так рада. Бедные парни. Многие из них ещё вчера валялись с кишечными спазмами. Но никто не стал их жалеть. Они выглядели хреново. Совсем. Нам дали пять минут очахнуть. Не знаю, что там можно сделать за такое короткое время. Здесь на улице стояли туалеты с дырками в полу. Рукомойники под небольшим навесом. А ещё пахло свинарником. Серьёзно. Девушка справа, кажется, Вероника Фальцева, наморщила нос и сказала. «Надеюсь, мы здесь ненадолго». Как же она ошибалась. Через 10 минут нас завели в класс. Ну как класс? Это был странный домик, который закрепили за нашей группой на время курса молодого бойца. Он же КМБ. Там были старые школьные парты и стулья. Мы с ребятами переглянулись. Не сговариваясь, сели с Аленой на первую центральную парту, достали тетради и... А что это мы расселись? А ну-ка, кто у нас тут командир? Давайте, командуйте. Откуда не возьмись, появился Николяша. И как заорет. Встать! Смирно! Маша, мы точно сюда учиться пришли? Пока мы только бегаем, достроимся. Алена прошептала мне это на ухо, делая глаза, как у оленёнка, А я сама застыла, немного не догоняя, что тут происходит. Лишь после того, как преподаватель сказал «Вольно! Садитесь!» Мы опустились на стулья, недоуменно переглядываясь.